Два охотника Жил-был царь, и у царя был охотник. Он на каждый день ему дичь доставлял. Несколько лет он ходил на охоту и престарел. И у него было два сына. В одно время приходит он к царю. «Ваше величество, так и так, — говорит, — я престарел, сил моих нет» оставьте меня. У меня есть два сына, они могут вам дичь доставлять так же, как и я. Царь говорит, для меня, говорит, все равно. Ты одно жалование получал, а сыновья двойное будут получать. Вот охотник и говорит своим сыновьям, ну, любезные дети, во все места ходите, где хотите, стреляйте. Только вот В этот лес не ходить. Они ходили и доставляли дичь царю при жизни отца. Стало не доставать им дичи. Стали они покупать. До того дошли, что жалование стало не доставать на покупку дичи. В одно время они и думают себе, отчего нам отец не позволил в этот лес ходить. Дай пойдем. Ходили-ходили по этому лесу, заблудились, целый день проходили, некуда им идти и нельзя выйти. Старший брат и говорит младшему, — Ты, — говорит, — ложись спать, а я буду на часах стоять. Если я засну, то мне 25 ударов. Вот младший лег спать, а тот разложил костер и сидит у костра. Вот слышит он необыкновенный треск. И испугался. — Ах, — говорит Эд, — что-нибудь да не даром. Не послушались отцовского благословения, так завсегда бывает. Видит, летит шестиглавый змей. Он испугался, что ему делать, не знает. Понадеялся на себя, что хороший стрелок не даст промаху, выстрелил из ружья и убил на повал. Сейчас взял змея в костер и сжег его. Отстоял свои часы и будет брат. Брат, остался. Так же ему старший брат приказывает, если заснешь и то и тебе двадцать пять ударов. Вот стоит младший брат на часах, видит. Прилетели те голубки. Одна и говорит, я, говорит, клад нашла. Какой же, говорит, клад, фонарик невидимку. Другая говорит, я нашла клад. Какой же? Ружье. Кого не завидишь, того и убьешь. Посидели и улетели. На месте оставили фонарик и ружье. Он, охотник, взял это ружье и слышит необыкновенный треск, сучья ломаются. Он испугался и говорит, «Не послушались мы отцовского благословения, теперь пропадем». Видит, летит двенадцатиглавый змей. Он взял... Приложился из этого ружья, выстрелил и убил змея. Пока Мистон с ним возился, огонь в костре погас. Не хотелось ему 25 ударов получать. Он влез на дерево, стал смотреть, не увидеть ли, где огонька. Видит по одной стороне огонек. Слез с дерева, пошел туда, к огню. Приходит к огню и видит. Лежат 12 змей. Двенадцати главых, И в котле, что это кипит. Он хотел полюбопытствовать, что у них в котле кипит. Взял шомпол из ружья и стал мешать в котле. И видит человеческие руки и ноги. Он испугался, потащил назад шомпол, и капелька шомпола упала прямо змею на голову. Проснулся... Зашипел, и все двенадцать змеев поднялись. Одни говорят, что его надо съесть, а старший змей говорит, — Ты что за человек? Я царский охотник. — А как ты? Можешь хорошо стрелять? Я так хорошо могу стрелять, что увижу, то и убью. — Убей ты нам собачку, мы тебя отпустим. Или они его, подходят к царскому дворцу, по ограде бегает собачка. Они говорят, бей ее, он выстрелил и убил собачку. Они сейчас начали копать под ограду. Они главастые, у них двенадцать голов, они копают, а он тоненький и пролез прежде их. Видит, и они лезут оттуда. Он сейчас взял первого, голову все срезал, от увища вытащил сюда. И так перебил. Всех по одному, всех двенадцать. От каждой головы по язычку отрезал, в карман положил. Потом пошел, видит, солдат стоит на часах, спит. Он взял у него от платья клочок, отрезал и спрятал в карман. Зажег фонарик невидимку, пошел во дворец. Ходит по дворцу, все спят. Приходит он в спальню царя. Царь маленький, царица большого роста. Взял он со стола скатерть, положил в карман. Пошел отыскивать царскую дочь. Приходит в ее спальню тоже. Посмотрел, нечего взять. Видит на руке у ней перстень. Он его снял и пошел из дворца в лес к брату. Приходит он к брату. Брат еще спит. Утром старший брат встал, пошли они искать, где им выйти. А царь просыпается в своем дворце и видит ужасную победу, а неизвестно, кто победил. Царская дочь просят просит царя выстроить около этого лесу дом, устроить там трактир. Сейчас выстроили дом, открыли трактир. Подписали на трактире. Ход без денег. Кто знает сказки или быль, тот ты иди. И сама царская дочь переехала сюда жить, в трактир. Братья ходили несколько времени в лесу, выходит к самому дому и трактиру. Им хотелось очень пить и есть. Старший говорит младшему. — Что ты, — говорит, — знаешь что-нибудь? — Знаю. — я знаю. Зашли они в трактир. — Сейчас им подали чай. Сама царевна пришла, начала спрашивать. Старший брат им начал рассказывать. — Мы, говорит, царские охотники, ходим, дичь бьем. Зашли в от лес и заблудились. Младший брат лег спать, а я стал на часы. Прилетает шестиглавый змея. Я его убил, сжег, разбудил брата и сам лег спать. Потом младший брат стал рассказывать. Встал я на часы, вдруг прилетели две голубки. Одна говорит, я клад нашла, фонарик-невидимку. А другая говорит, я клад нашла, ружье, кого не завидишь, того и застрелишь. Ну, поговорили и улетели, фонарик, от ты ружье оставили, а я их взял, вот они, показывает царевня. Потом вдруг прилетает двенадцатиглавый змей. Я выстрелил из этого ружья и убил его, наповал. А огонь у меня и погас. Я влез на дерево, вижу в одной стороне огонь. Я и пошел туда. Прихожу, вижу, двенадцать змеев, двенадцатиловых лежат, спят в котле, что кипит. Я помешал шомполом вижу, там человеческие руки ноги. Вынула туда шомпол, капля шомпула скатила, спала прямо на голову змею. Он проснулся, зашипел, и все проснулись, хотели меня съесть». Потом подвели меня к ограде, велели убить собачку. Я выстрелил и убил. Они начали копать под ограду. Они, говорит, главастые, рогастые, не скоро пролезут. Я и полез прежде их. Они за мной полезли, а я их всех по одному перерубил. Вот и язычки от голов, показывает ей язычки. Царевна приказала подать шампанское. Пошел я, говорит, дальше. — Иду, вижу, на часах солдат стоит. Я отрезал у него клочок от платья. Вот и клочок. Пришел во дворец, во дворце все спят. Вошел я в царскую спальню. Царь маленький, а царица высокого роста. Я взял скатерть, вот она. Потом мне желательно было посмотреть на царскую дочку. Пришел в ее спальню, снял у ней с руки перстень. Вот он и перстень. И как она, говорит, на вас похожа. Царевна сейчас послала курьера к своему отцу, чтоб привести царское платье, а другое — генеральское, и чтоб сам царь ехал встречать зятя. Приезжает царь и привозит платье. Царь видит, что зятя красивый мужчина. Так был рад. Поехали во дворец, повенчались. Стали жить да поживать.